Сантьяго, 771 километр. Онтанас, 325 километров. Устремление. Патрик. Сегодня день смешанных чувств. Отдых в Бургасе не заполнил наши истощенные энергобаки, но и Джастин, и я жаждем вернуться на путь. С каждым днем припекает все сильнее, и мы выходим все раньше, пересилить полуденный зной. Вот и этим утром встаем с рассветом и уходим на запад. За Бургасом лежит Иберийская Месета. Иные зовут ее пустыней, но это в прямом смысле плоскогорье. Месета занимает почти две пятых Испании, высота ее меняется от четырех до девяти сотен метров. Следующие 240 километров камина пролегают через этот засушливый ландшафт. Через пшеничные поля, простертые до горизонта. Такое чувство, что будто перед нами Канзас. Местность почти везде ровная, а дороги порой остаются прямыми на долгие километры. Все ближе первый день этого длинного отрезка. Живу сегодняшним днем. Мне нравится здесь быть, и я бы не пожелала нового места, но чувствую. что должен идти все дальше. С каждым мгновением близится и конец моего шестинедельного отпуска. Было трудно, но я перевел внимание с цели на путь. И все же работа, ждущая на том конце Атлантики, все еще давит в глубине души. Я люблю свою работу, люблю своих коллег, но моя трудная роль в больнице порождает неимоверный стресс. Изо всех сил, ублажая и начальство, и нейрохирургов, и хирургов-ортопедов, я порой чувствую, словно служу двум господам, имеющим абсолютно разные цели. И хоть возвращение в Штаты и маячит где-то вдали, понимаю, за последние месяцы наивысшее счастье мне принесли именно эти недели на камина. Свобода, простота, чувство локтя. Все это проникнуто радостью, которой так часто почти лишены наши серые будни. Сегодня мы с Джастином намеревались зайти далеко за Антонас, но по приходе в город раздумали. И вот мы у группы зданий в центре. Джо и Ричард сидят за столиком, уплетают обед. Здесь и Джесс из ЮАР. Она была с нами днем чуть раньше, но потом ушла вперед. Клаудия, ее подруга, осталась помочь одолеть несколько холмов. Останавливаемся на пару минут. Джо и Ричард знакомят нас с Дэйвом из Ирландии, австралийкой Джессикой из Энди и его сыном из Нью-Йорка. И голоса четырех стран сплетаются в единый гул. Энергия бьет ключом. Все рады отдохнуть, побыть с другими. Джо и Ричард приглашают нас поужинать с их группой, ну, как тут скажешь, нет. Да, у нас была цель, а теперь другая. Теперь мы хотим к новым друзьям. Иные наши попутчики, и с ними Кристи, уходят дальше, а мы остаемся на ночь. Вариантами ночлега он-то нас не балует. И в конечном итоге довольствуемся двухъярусными койками в альберге, в центре. Платим за ночь, кидаем сумки и на улицу в компанию паломников-собратьев. Джо и Ричард собирают с каждого по несколько евро, и им хватает купить еду на всех. Пока они знакомятся с прелестями местного супермеркадо, мы все перекочевываем во двор, за альбергом. Несколько часов пролетают словно мгновение, и под чутким руководством Джесс, ой, она оказывается шеф-повар, Является целая скатерть самобранка, паста, восхитительный мясной соус, салат, хлеб и несколько бутылок вина из риохи. Мы уплетаем за обе щеки, и та энергия, которую мы ощутили уже на окраине города, возрастает десятикратно. Люди сближаются, заводят разговоры. К этому здесь и стремишься, и это прекрасно. Притворство, предрассудки, иерархия, статус. Здесь ничего этого нет. Мы просто группа странников и лишь хотим узнать друг о друге, послушать истории и разделить этот дивный миг. Иные сетуют на стыдобу в студенческих общагах. Да, по утрам тут немало голых бегает, мы все видели. Джесс вспоминает, как работала шеф-поваром на яхте, Ричард гадает, что делать после колледжа, Джо беспокоит карьера. Энди просто рад побыть с сыном. Другие рассказывают, зачем пришли на камина. Многие волнуются о том, что ждет дома. Говорят, вот бы друзья и родные были с ними сейчас. Я слушаю их и думаю о том, как позволил работе забрать меня от семьи и лишить меня близости, которой я, выходит, так радуюсь здесь, в кругу незнакомцев. Дикий график и моя навязчивая потребность управлять всем вокруг заставили меня взять ношу не по себе. Тут в Антанасе не отвлекает ничего, и я могу дать этим людям гораздо больше, чем дал семье. Путы карьеры впервые слабнут. Я готов исполнить желания родных. Готов дать им больше, больше себя. Но я должен сам совершить этот выбор. Именно это питает мою дружбу с Джастином. И именно этого так не хватает в моей близости с женой и детьми. Джастин. Хранить нашу дружбу столь много лет было непросто. Мы быстро поняли, что она стоит немалых усилий. Да даже телефонная связь стоила немалых усилий, а деньги пожирала точно пожар. Но мы решили, что мы друг для друга важнее всего. а потому будем и звонить, и жертвовать временем, и отдавать с трудом заработанные деньги на авиабилеты и поездки, а взамен построим прочные дружеские узы. Иным может показаться, будто в детстве все было проще, и время найти друг для друга, и на что-то решиться, что там дети, велики оседлать, да на скейтах мотать по городу. А вот и нет, скажу я вам. Да, детские решения были просты, и мы были не в пример ближе друг к другу, но мы прекрасно знали, что такое муки выбора. Нам обоим предстояло решать, стоит ли ради встречи садиться на велик и гнать другу домой. Мы крали друг у друга время и на нем построили дружбу. Оставв взрослыми, мы можем забыть о том, как просто на самом деле быть вместе. Вот так и надо убирать стены, разделившие людей, с готовностью принести время в жертву, если так нужно ради друга. Я вспоминаю нашу юность, студенчество, первые годы с женами. Мы к тому времени оба пристрастились к порнухе. Патрик еще и к марихуане. Он курил со школы, да и в колледже, бывало, попыхивал. До сих пор помню, как он по телефону рассказывал мне об ультиматуме Донны. Или травка, или я. Да, Патрик накуривался. но он мучительно влюбился и отчаянно хотел оправдать ожидания подруги. И каждому из нас был нужен другой, и собеседник, с которым можно говорить обо всем честно и откровенно, и контролер, который не боится назвать тебя идиотом, если ты тупишь. А тупить мы, ой, как могли. А вот развела бы нас одержимость порнухой, закрыла бы друг от друга, так и полыхали бы своей тайной страстью до конца времен. Могла ведь? Могла, но мы стремились к честной дружбе. Мы создали доверие друг ради друга. Так и бывает, когда мы наверенно ставим благо других превыше наших нужд. Не будь у нас этой, можно сказать, беззащитности перед другом, так и не знали бы мы, как принять великую смелость Кристи, рассказывавшей нам свою историю. Откровенность с незнакомцами требует такой силы, какой в юные годы не обладали ни Патрик, ни я. К счастью, нам приходилось полагаться друг на друга, доверять, открываться. Любые близкие отношения, дружба, брак, должны выйти на такой уровень доверия, когда можно делиться абсолютно всем. Но если мы не устремимся друг к другу, если не найдем друг для друга время, не видать нам такой искренности. Она придет лишь тогда, когда мы будем знать, что другой будет любить нас и стремиться к нам всегда и неизменно, что бы мы ни сделали и не сказали. Патрик. Не уверен, что справился бы, не поддержи меня, Джастин, за годы нашей дружбы. Но мы стоим на таком фундаменте, что можем говорить друг другу все, что угодно, и доверять во всем. Да, мы не всегда были друг с другом кристально честны. Да-да, особенно насчет порнухи. Но в такие минуты срабатывал стопор. И либо он, либо я говорил без малейшей злости, а то и с любовью. Темнишь, друг. Все правда в порядке? Иногда, бывало, подзовет он меня и говорит. Слушай, я тут подумал, ты же трепло, как их поискать. Ну и я в долгу не оставался. Да, слышать такое порой непросто, но это всегда шло от сердца и звучало так. Я тебе счастье хочу, а ты по кривой дорожке ходишь. Устремление друг к другу требует жертв. Мы оба вкладываем усилия в близость, и это знак того, сколь мы ее ценим. Мы видели, как рушатся дружбы и браки, и первым всегда ослабел интерес. Когда один или оба уже не прилагают усилий, не ценят отношения и не стремятся к другому. Взрослым легко забыть о том, что мы должны идти друг к другу, даже вопреки своим приоритетам. Мы можем говорить, как сильно любим других, как много они для нас значат, но это ничего не значит, если мы к ним не стремимся. Мы должны отвечать на звонки, должны находить время побыть вместе, должны ехать или лететь, если нужно, через всю страну. Нравится нам это или нет, но свою настоящую суть мы выражаем делами, а не обещаниями. А в делах я ставил на первое место не жену и детей, а работу. Я добывал деньги. Но я не был хорошим мужем. и я не был хорошим отцом. Джастин Солнце уходит за Месету. Закат столь ярок, что паломники кажутся почти силуэтами. Патрик сидит слева с закрытыми глазами, подставив солнцу лицо. Вон, борода как отросла. Мы любим. Мы вместе. Сегодня здесь царит любовь. Разделяя трапезу, Патрик дает мне кусочек хлеба и помогает запить глотком вина. Хлеб и вино. Новые друзья, стол, хлеб и вино. Нет, конечно, это не тайная вечеря, но и здесь явлена сила. И здесь люди делятся тем, что даст другим силы жить и идти дальше. Евангельская тайная вечеря вобрала в себя многое. Прощение с Иисусом, разоблачение предателя, пророчество Мессии об отречении Петра. Но там, в горнице, случилось и нечто иное, нечто прекрасное. Иисус искал каждого из этих людей. Он стремился к ним. Он решил преломить хлеб вместе с ними. Иисус позвал их к другой жизни, в общении с ним. Бог любви и сострадания в которого решили поверить мы с Патриком, прожил жизнь с этими людьми и пригласил их разделить с ним хлеб и вино, отдохнуть в его присутствии. Две величайшие Божьи заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего как самого себя. Но как выглядит эта любовь? Мы чувствуем любовь лишь тех, кто к нам стремится. Они беседуют с нами, они рядом, они поддерживают нас, когда мы сломлены, они помогают встать, когда мы падаем. Их устремленность к нам — вот что покажет, что мы любимы. Наши родители, братья, сестры, жены, дети, друзья — Тед, Кристи, Джо, Ричард, Клаудия, Джон, Линда, Берни, Рэй и многие другие, все они стремились к нам по-разному. Да и сами мы, вопреки всем своим недостаткам и ошибкам, тянемся к ним изо всех сил. Решив идти друг к другу, дарить свои сострадания и любовь, мы делим совсем иную трапезу. Мы сосуды, через которые в мир может явиться любовь Божия. В ней мы обретаем и силу честно взглянуть на свои страхи и свободу поделиться историей своих неудач. Мы находим иной хлеб, призванный утолить ненасытный голод, и новое вино, способное угасить неизбывную жажду. Наши тела алчут еды и питья, и равно также сердца наши жаждут любви, а души того, чтобы к ним устремились.